Глава пятая Я почему-то чувствовала себя очень неловко и как-то виновато под гнетом изучающего взгляда Оуэна. Мы по-прежнему были в его кабинете. Оуэн сидел за столом, я расположилась в кресле напротив, а между нами лежала злополучная бумажка с написанным на нем числом. Чуть ранее Оуэн осторожно расправил ее, положил так, чтобы была видна предложенная за коллекцию солидная сумма. Наверное, мне стоило сосредоточить на этом листке все свое внимание. Но я то и дело украдкой косилась на другую бумагу, да более знакомый мне по виду документ, заверенный множеством гербовых печатей. Новое разрешение на развод, подписанное королем. Со стороны господина Войса было очень любезно захватить его с собой, но по непонятной причине радость от этого я не испытывала. Хотя, напротив, это просто замечательно, не стоит терять времени и сил на оформление нового согласия, все уже сделано за меня. Я досадливо поморщилась, в очередной раз ощутив, как под тревожно заныло. Интересно, почему так? Почему вместо благодарности и удовольствия из за решение проблемы я испытываю лишь злость и раздражение? Молчание все длилось и длилось. От разлитого в воздухе скрытого напряжения кончики моих пальцев ощутимо покалывало. Но это была не магия, лишь мое волнение. Дженнер Райт приедет сюда уже на следующей неделе. Сухо начал Оуэн. Отвел от меня взгляд и посмотрел в окно. Ближе к вечеру погода опять начала портиться. Плотные тучи заволокли небо, предупреждая скором ненастье. Да уж, дождливое лето выдалось в Терьене. Впрочем, оно здесь всегда такое. В комнате было еще светло, но сумрак уже начал медленно собираться в углах, прячась там до поры до времени. И так же сумрачно было на моей душе. Нет, безусловно, очень приятно осознавать себя богатой наследницей, особенно если несколько лет и не подозревал об этом, но на сердце было очень и очень неспокойно. Думаю, он не будет затягивать соглашением завещания. Также бесстрастно продолжил Оуэн. «Очевидно, что все условия твоего отца выполнены. Коллекция перейдет в твои руки в кратчайший срок». «Ясно», — прошелестела я. «После этого ты будешь вольна делать с ней все, что заблагорассудится», — завершил Оуэн. И задумчиво забарабанил пальцами по листу, оставленному Артоном. При этом он усердно отводил взгляд от другой бумаги, как будто вовсе забыв про ее существование. «И ты не дашь мне никакого совета?» С непривычной робостью поинтересовалась я. «Совета?» Оуэн высоко вскинул брови. «А какого именно совета ты хочешь спросить у меня?» «Про коллекцию, — пояснила я. Как думаешь, стоит ли принимать предложение господина Войса?» Оуэн негромко хмыкнул. Привычным движением руки приманил початую бутылку бренди со столика с напитками. Все так же при помощи магии наполнил себе бокал и расслабленно откинулся на спинку кресла, баюкая его в раскрытой ладони. Мне при этом он ничего выпить не предложил, а, впрочем, правильно сделал. Я бы все равно отказалась, потому что мне сейчас нужен трезвый разум, чтобы принять правильное решение. Все зависит от того, каким, но главное, с кем ты видишь свое будущее» сказал Оуэн. То есть Оуэн чуть смочил губы крепким выдержанным напитком, поморщился и отставил бокал далеко в сторону. Господин Войс прав в нескольких вещах, проговорил размеренно. Во-первых, твое наследство это действительно только твое наследство. Ты вольно делать с ним все, что душа пожелает: продать, подарить, оставить себе естественно, не принимая никакого моего мнения в расчет. Сделал паузу и внимательно посмотрел на меня, как будто желая убедиться, что я его слушаю. Затем продолжил все так же ровно. А во-вторых, коллекция в самом деле представляет для тебя опасность. Артен не угрожал тебе, лишь констатировал очевидный факт. Моему отцу за все эти годы поступало как множество предложений втихаря продать ее, так и немало угроз а ведь он, как ты знаешь, один из лучших магов в Герстене. «Стало быть, мне лучше продать ее?» Оуэн чуть дернул уголками рта вниз, как будто в скрытом неудовольствии от моего вопроса. «Это должна решить ты сама», — проговорил прохладно. «Если ты твердо настроена на развод, то да, коллекция в этом случае будет тебя ограничивать, да и позаботиться о ней должным образом ты не сумеешь» поэтому получить деньги будет для тебя самым правильным и безопасным выбором. Не поняла. После крохотной заминки призналась я. То есть ты уже согласен на развод? Оуэн заиграл желваками. С настоящей ненавистью посмотрел на разрешение, оставленное Артоном. Мы заключили сделку. Напомнил зачем-то. Со строго оговоренными условиями. После окончания ее действия я подпишу согласие. В этом можешь ни капли не сомневаться. Свои обещания я всегда выполняю. И просто говорю о том, как будет лучше для тебя, если мы все-таки расстанемся. Удивительно, но сердце особенно больно кольнуло от этих слов Оуэна. Так, Мина, возьми себя в руки. Или уже хочешь пасть к ногам этого вредного блондина и сдаться на его милость, признавшись в полном и безоговорочном поражении. В таком случае как-то мало ты сражалась за свободу. Да и глупо это делать, когда от победы отделяет всего шаг. Поэтому я глубоко вздохнула и растянула губы в притворной насмешливой улыбке, пытаясь не показать своих истинных эмоций. «А, то есть ты уже начал сомневаться в выигрыше», насмешливо констатировала я. «Быть может, готов завершить сделку досрочно?» Я была готова к тому, что Оуэн ответит мне что-нибудь резкое. Уже мысленно подбирала ехидные реплики, готовая к началу нашей обычной словесной пикировки. Что скрывать очевидное, в каком-то смысле они даже приносили мне удовольствие. Но Оуэн неожиданно промолчал. Потянулся за бокалом, сделал глоток, глядя куда-то поверх моей головы. «Знаешь, возможно, так оно будет вернее» проговорил совсем тихо. «Господин Войс. Он прав во многом. Силой женщину рядом с собой не удержишь, даже если очень не хочешь ее отпускать». И посмотрел мне прямо в глаза. В его взгляде не было обычной властности, только непонятная усталость. А еще на дне зрачков мерцала еще более загадочная печаль». Я не выдержала и нервно заерзала в кресле, не понимая, как на все это реагировать. Если честно, саркастический Оуэн нравился мне гораздо больше, чем нынешний, грустный и какой-то паникший. Только не говори, что готов подписать согласие уже сейчас. С кривой ухмылкой попросила я. Оуэн вспомнил о бокале, который держал в руках. Одним глотком осушил его, даже не поморщившись при этом как будто пил не крепкий алкоголь, а чай. Тут же налил себе еще и вопросительно глянул на меня. «Эх, опять Патрисия будет ворчать, что приличные девушки не позволяют себе подобного. Ну и пусть». И я кивнула, соглашаясь с молчаливым приглашением Оуэна присоединиться к нему. «Налей того же, что и себе», — попросила негромко, когда он попытался было приманить к себе бутылку вина. В светлых глазах Оуэна промелькнуло удивление. Но спорить он не стал. Через пару секунд около меня стоял такой же квадратный бокал, как у него, в котором тоже плескалась бренди. «Осторожнее, Мина!» — предупредил он. «Рот обожжешь с непривычки». И осекся, когда я, шумно выдохнув, лихо глотнула бренди, Выразительно вскинул бровь, взглянув на меня в упор. Больше всего на свете мне хотелось сейчас взвыть, подскочить к столику с напитками и осушить целый графин воды. Но вместо этого я выдавила из себя нарочито небрежную улыбку. «Ты мало знаешь про ведьм, мой дорогой. Пусть слегка сипла, но все-таки внятно произнесла я с немалой долей бахвальства. Мы же постоянно какие-нибудь зелья готовим. И поверь, самогон у любой ведьмы получается приотлично». «Ну-ну», — с нескрываемым скепсисом протянул Оуэн. «Должно быть, знатно ты веселилась на учебе». «Не без того», — подтвердила я с немалой теплотой, вспомнив про самотошные студенческие деньки. Полагаю, учебу в аспирантуре, ты теперь откажешься», — продолжил Оуэн. «С чего вдруг?» — немедленно напряглась я. «Даже не думала о таком». «А зачем тебе аспирантура?» Оуэн кивком указал на злополучный лист бумаги, все так же лежавший между нами. «Ты вот-вот станешь одной из самых богатых женщин не только Герстона», но и всего мира. Тебе же проходы не будут давать, когда об этом узнают. Более чем уверен, что тот же Густав примчится в числе первых и пообещает любить тебя вечно. Хотя Оуэн и пытался говорить как можно спокойнее, но при имени моего так называемого «жениха» его голос все-таки дрогнул, выдавая бешенство. «А, то есть с разводом ты уже смирился?» — не удержалась я от язвительной подколки. «Тогда к чему тянуть время?» «Бери и подписывай согласие». «Тебе настолько ненавистно мое общество, что ты даже от наследства собираешься отказаться, лишь бы побыстрее уехать отсюда», — парировал Оуэн. «Или забыл основное условие твоего отца. Мы должны быть в браке, моя дорогая, когда Дженнер Райт огласит завещание». «На документе необходимы две подписи», — напомнила я. «И я свою поставлю после получения наследства». Оуэн ошпарил меня возмущенным взглядом. Щедро плеснул себе из бутылки еще, Выпил и новый бокал залпом. А затем вдруг подтянул к себе разрешение. И я затаила дыхание от ожидания неминуемого. Точно ведь и этот документ пеплом развеет, чисто назло мне. Но следующее действие Оуэна поразило меня. Потому как после недолгого размышления он взял в руки самопишущее перо проверил его заточку и занес над бумагой. «Ты действительно собрался подписать согласие на развод?» — не утерпев, недоверчиво поинтересовалась я. «Собственно, почему нет?» — флегматично переспросил Оуэн. «Ты ясно дала понять, что сохранять наш брак не настроено. Смысл тянуть дракона за хвост?» «Да, но...» Я осеклась, осознав, что всерьез начала отговаривать Оуэна от задуманного. «Мина, да что с тобой? Я, напротив, прыгать от радости и восторга должна, что все так благополучно заканчивается для меня. Вот-вот я обрету долгожданную свободу и получу огромную сумму денег». «Почему тогда на душе так погано?» «Но...» — кончик пера Оуэна завис в воздухе. «Тебе что-то не нравится, Мина?» Все не нравится». Мысль промелькнула и так и осталась в голове. Я смотрела в светлые глаза Оуэна, до краев наполненные непривычной печалью, и никак не могла вслух сказать, что не хочу, чтобы он это делал. Пауза слишком затягивалась, и Оуэн кашлянул, напомнив, что ждет моего ответа. «Чуть ранее ты сказал, что если я настроена на развод, то продажа коллекции будет самым верным решением», — выпалила я, пытаясь отвлечь его внимание на менее опасную тему. Затараторила, сбиваясь и запинаясь от неумения подобрать слова. А если. Ну, если вдруг мы останемся в браке. Нет, я не к тому, что мы останемся в браке. Я просто чисто гипотетически предлагаю тебе это предположить: каким бы тогда был твой совет? Чисто гипотетически говоришь. Впервые за все время нашей беседы на губах Оуэна заиграла слабое подобие улыбки но оно не шло ни в какое сравнение с его обычными саркастическими ухмылками. Что же, в такой чисто гипотетической ситуации Оуэн особенно подчеркнул это словосочетание. «Я бы посоветовал тебе оставить коллекцию себе». «Почему?» «Потому что это память». Оуэн пожал плечами, как будто удивленный, что настолько очевидные вещи надо объяснять. Прежде всего, это память о твоем отце. Он лично собирал эти вещи. За многими амулетами охотился не один год. Разыскивал их, искал возможности выкупить. За каждым предметом в этой коллекции стоит история. Иногда веселая, иногда грустная, иногда и страшная. Но каждая эта вещь чем-то заинтересовала твоего отца настолько, что он потратил немалые деньги на ее покупку. Сделал паузу, как будто ожидал, что я оборву его но я молчала. Если честно, прежде я никогда не задумывалась о своем наследстве именно с такой точки зрения, и слова Оуэна в какой-то степени стали для меня откровением. А книги, продолжил он, осознав, что никаких возражений от меня пока не последует. «Я видел некоторые из коллекции. Почти на каждой странице пометки карандашом, сделанные рукой твоего отца. Вложенные записки с рассуждениями, Формулами, рисунками энергетических кругов и описанием собственных опытов. Это грандиозная коллекция мина, и она бесценна. О! выдохнула я, потрясенная непривычной горячностью Оуэна. Вон даже на острых скулах разгорелся яркий чехоточный румянец. По большому счету, что такое деньги? Продолжил он, уже спокойнее, слегка отдышавшись, после наполненной эмоциями тирадой. «Если ты останешься моей женой, то, понятное дело, не будешь в них нуждаться. И предложенная тебе сумма так и останется обычным числом на векселе. От всяких искателей магических амулетов я тебя защитить сумею. Но коллекция останется с тобой, и ты сможешь передать ее нашим детям. Пусть они не забывают о своем деде, которого никогда не видели». «Передать нашим детям коллекцию», — повторила я, совершенно растерявшись нашим детям. И неожиданно я почувствовала, как в груди разливается что-то теплое. А ведь Оуэн уже не в первый раз заводит речь про детей. Правда, раньше это скорее напоминало издевку, но теперь в его голосе я не уловила фальши. Конечно, Оуэн снисходительно кивнул. «Мина, память — это самое дорогое, что есть в мире. Разве не так?» И Я опустила голову, почему-то застеснявшись еще сильнее». Лишь усилием воли не приложила ладони к щекам, пытаясь скрыть, как они налились жаром, и, недолго думая, схватила бокал с Бренди. Пусть лучше Оуэн думает, что моя краснота от алкоголя, а не от избытка эмоций. После чего в один гигантский глоток осушила его. Естественно, крепкий алкоголь прибольно обжег небо, и я подавилась, едва не фыркнув в разные стороны. Неимоверными страданиями все-таки отправила Бренди в желудок и мелко-мелко задышала. Сились сморгнуть выступившие на глазах слезы. Немедленно передо мной опустился стакан, до краев наполненный восхитительно прохладной водой. Я без лишних слов схватила его и жадно забулькала, сились унять неимоверное жжение в горле. Спа, спасибо. Наконец с трудом выдавила я, отодвинув опустевший стакан подальше. Не стоит благодарностей, обронил Оуэн и тут же продолжил прерванную мысль. Естественно, мы говорим про чисто гипотетическую ситуацию, не так ли? Потому что ты, как я понимаю, уже все для себя решила. Перевел взгляд на документ. Опять занес над ним самопишущее перо. «Давай не торопиться!» Неожиданно даже для себя вдруг воскликнула я. Оуэн изумленно хмыкнул. Вскинул бровь, ожидая от меня каких-то пояснений. «Для получения наследства я должна оставаться в браке с тобой на момент оглашения завещания». Зачем-то напомнила я то, что и без того было очевидным. «И ты останешься», — сухо произнес Оуэн. «Ты сама пару минут назад сказала, что наш брак окажется расторгнут в тот момент, когда под документом будут стоять две подписи — твоя и моя. Или успела применить мнение. В таком случае удивлен, насколько непостоянна женская натура». «Ты прав. Я передумала. Лучше поставим их одновременно». С лихорадочной поспешностью выпалила я. Как-то глупо получится. Ты распишешься, а я нет. Как будто... как будто... Запуталась в словах и замолчала, селись собраться с мыслями. Собственно, а почему я так против? Наоборот, должна всячески поддержать решение Оуэна. Мне будет гораздо спокойнее, если на руках у меня уже будет подписанное им разрешение». Это означает, что он при всем своем желании не сумеет в последний момент переменить мнение и тем более отказаться от прежних соглашений. Так говорил глаз рассудка. Но голос сердца был иным. Мне ну очень не нравилось то, как резко Оуэн после недолгой беседы с Артоном изменился. Волей-неволей заподозришь действия каких-то ментальных чар. Но это слишком невероятное предположение». С обычным человеком это было бы возможно провернуть, но Оуэн как-никак маг, и маг неплохой. К тому же и сам не гнушается использовать подобного рода чары. «Как будто...» — поторопил меня Оуэн, устав ждать от меня продолжения. «Как будто это ты хочешь развода, а не я!» — воскликнула я первое, что пришло в голову. Тут же обиженно засопела, осознав, насколько глупо это прозвучало. Хвала небесам Оуэн никак не прокомментировал мою реплику но в уголках его рта задрожала такая знакомая и даже уже в чем-то родная язвительная ухмылка. Задрожала, но почти сразу исчезла, как будто лишь привиделась мне. «Значит, теперь ты не хочешь, чтобы я подписывал согласие?» — резюмировал он. «Забавно». «Хочу», — буркнула я, — «но предлагаю не делать этого до момента оглашения завещания» не совсем понимаю, с чего вдруг такое требование. Оуэн с сомнением посмотрел на документ и все же отложил самопишущее перо в сторону. Вот и чудненько. Я немедленно вскочила на ноги, перегнулась через стол и забрала официальное разрешение на развод. Приезжала его к себе так, как будто Оуэн собирался сделать с ним что-то страшное, а не подписать. Оуэн озадаченно сдвинул брови, явно гадая, что замоха меня укусила. Но объяснять свой поступок я не собиралась. И прежде всего по той простой причине, что сама не понимала, почему вдруг испытала такой страх и досаду. «Всего доброго. Не буду тебя больше отвлекать». На одном дыхании выпалила я. Круто развернулась на каблуках и выскочила прочь из кабинета, больше всего опасаясь, что на дверь в самый последний момент опустится какое-нибудь блокирующее заклинание, и я буду вынуждена остаться. Но этого не произошло я без всяких препятствий выскочила в коридор. И там чуть не сбила с ног Патрисию, которая совершенно точно подслушивала наш разговор. Патрисия болезненно запречитала, и оно неудивительно. Сначала заполучила весомый удар по лбу тяжелой дверью, а потом едва не упала, оказавшись на моем пути. Но мгновенно смолкла, когда я поторопилась ей на помощь. «Ты в порядке?» С искренним беспокойством спросила я, бережно подхватив ее под локти. Все-таки в моей памяти еще было живо то, как она помогла выпроводить Монику в освояси. Ну и так, не такая уж она и вредная тетка, как мне раньше казалось. «Да», — ошеломленно отозвалась Патресия, не торопясь освободиться и тяжко опираясь на меня. «Наверное». «Вроде бы. Я так думаю». «Ты подслушивала?» — строго спросила я с отчетливыми обвиняющими нотками. На дреблых щеках Патресии мгновенно вспыхнули яркие пятна стыда, лучше всяческих слов, доказывающих мою догадку. Ох, потрясия вдруг еще сильнее навалилась на меня, да так, что я едва не свалилась вслед за ней на пол. Ох, девочка моя, что-то как заколола вот тут. И она выразительно приложила руку к правой стороне груди, скорчила безмерно страдальческую физиономию, показывая, насколько ей плохо. Сердце не здесь расположено. Скептически обронила я. «Оно слева, а ты руку справа приложила». Патрисия тут же, без малейших возражений, переложила руку на нужную сторону. Жалобно завздыхала, явно рассчитывая на мое сочувствие. Патрисия, хватит!» — недовольно сказала я. «С чего вдруг ты передо мной спектакль принялась разыгрывать? Я же знаю, что с тобой все в порядке. И вообще, в твоем возрасте неприлично как-то к замочным скважинам ухом прирастать». «В следующий раз ведь так дверью можешь получить, что шишка вскочит». Моя проникновенная строгая отповедь возымела действие. Патрессия раскраснелась еще сильнее и скромно потупилась. Но точь-в-точь точь маленький ребенок, который попался на шалости и держит ответ перед родителями. Правда, Патрессия сама мне в матери годится, если не в бабушке. «Мне надо с тобой поговорить». Вдруг без всяких драматических завываний и максимально деловым тоном сказала Патрисия. «Прямо сейчас». «Хорошо?» «О чем?» — поинтересовалась я, скептически заломив бровь. «Патрисия, если честно, я не в настроении. Хотела бы побыть немного одной». «Вот как раз это я намереваюсь с тобой обсудить». Уже с нажимом проговорила она. «Причину твоего дурного настроения». Я досадливо поморщилась. Не надо быть провидицей, чтобы угадать тему нашего предстоящего разговора. А еще понятно, что обсуждать это я не желаю. «Патрисия», — начала я, при всем моем уважении, но... «Пожалуйста», — перебила она меня. «Мина, прошу тебя, уважь мои седины». Я закатила глаза в тоскливом отчаянии. После пары секунд раздумий совсем без желания кивнула. И без того понятно, что она от меня не отвяжется. Вцепится клещом, пока я не соглашусь на беседу. Так что придется лишь смириться и попытаться, так сказать, минимизировать ущерб. Отлично. Патрессия немедленно высияла счастливейшей улыбкой, напрочь забыв, что буквально несколько минут назад разыгрывала из себя умирающую. Первой развернулась и рванула прочь по коридору по направлению к моей комнате. И я, без малейшего желания, максимально медленно, последовало за ней.